Она согласна. 10 долларов за двоих. Пошла она нахуй. В долларах я не плачу даже дома. Пусть берет в этих, как называется, ваши деньги. Окей. 80 рингит. 50. Прекрати душиться. Переведи, что мы согласны на 80. Она говорит окей. Только деньги вперед. Мы выбрались из машины. Проститутка едва доставала мне до плеча. На ней была обтягивающая футболка и длинная цветастая юбка. Внутри кулька что-то сопело.